«А давайте навестим этих старичков и побеседуем с ними. Возможно, при встрече преступник как-то выдаст себя». На минуту задумавшись, Николай Федорович сказал, «В твоем предложении есть резон. Попробуем. У меня есть что сказать, и, думаю, настоящий преступник обязательно выдаст себя. Так что едем. А оружие у тебя есть?» Да. «А вы считаете, что без оружия обойтись?» «С этим зверем нужно быть предельно внимательным и осторожным. Он пойдет на все ради спасения собственной шкуры. С ним надо держать ухо востро. Ты, капитан, имей это в виду». «Хорошо. Буду готов к самому худшему», — пообещал посерьезнейший Сорокин. Оба следователи серии служебную машину, которая сразу взяла с места. Мария Васильевна на самом деле оказалась душевной женщиной, одинокой владелицей большого дома. Муж ее ушел из жизни год назад от неожиданного сердечного приступа. Единственный сын после окончания политехнического института работал где-то за полярным кругом, то ли в Норильске, то ли в Тикси. Маленькая пенсия и пустующая жилая площадь заставили женщину подумать о квартирантах. Все это она поведала Сопову, когда они вечерами просиживали перед экраном телевизора. С момента его приезда в Минск прошло 10 дней, и за это время он успел найти общий язык с общительной хозяйкой. Мария Васильевна плохо переносила одиночество. Она наскучалась по собеседнику и квартирант появился как нельзя кстати. Скорее, ей был нужен даже не собеседник, а человек, умеющий слушать ее длинные монологи. Сопов не любил многословных женщин в молодости, а вот на старости лет ему пришлось, стиснув зубы, выслушивать достойную представительницу разговорного жанра. В один из таких вечеров, а дело было под выходные дни в пятницу, Сопов намекнул хозяйке, что ему необходимо съездить на несколько дней в одну из деревень белорусской глубинки. Мария Васильевна живо поинтересовалась, куда именно собрался квартирант. Иван Николаевич, сделав вид, что не расслышал вопроса хозяйки, пожаловался на то, что у него нет сапог, ватника и рюкзака для такого путешествия. Женщина, прекрасно поняв намек Ивана, не стала безучастной к его тревогам и заботам, пообещав помочь ему в этом. Оставив Сопова, она, не откладывая обещаний в долгий ящик, немедленно приступила к экипировке квартиранта. В считанные минуты она нашла и предложила ему... Примерить сапоги и еще новый ватник, до того, видимо, принадлежащий ее покойному мужу. Предложенные вещи оказались как нельзя кстати, да и по размерам пришли Сопову в пору. Он поборол в себе возникшее желание под благовидным предлогом отказаться от вещей, которые носил теперь уже мертвый человек. Мария Васильевна, с каким-то подъемом собирала его в дорогу, не забыв предложить к резиновым сапогам длинные шерстяные носки ручной вязки. Иван принял предложенные ему вещи, пообещав хозяйке в знак благодарности за проявленное внимание привезти гостиниц из деревни. На следующий день он, одевшись по походному, попрощался с Марией Васильевной, взял рюкзак и, пообещав вернуться через четыре дня, вышел из дома. Какое-то время Сопову пришлось потратить на то, чтобы закупить необходимые продукты для путешествия. Кроме этого, в рюкзаке нашлось место и для походного топорика, ножа, спичек и даже бутылки водки. Когда все было готово, он выбрался из города на Смоленскую дорогу. Проголосовав, Сопов остановил попутную автомашину и попросил водителя подвести его до ближайшего населенного пункта. За рулем большегрузной машины сидел молодой, улыбающийся парень, который с охотой взял Ивана в попутчики. Сопов ожидал, что молодой человек будет надоедать ему разговорами, но ничего подобного не произошло. Водитель показал хорошее воспитание и не досаждал ему ни расспросами, ни монологами, предоставляя пожилому человеку возможность самому устанавливать меру общения. Ухоженный внутренний интерьер кабины, яркие наклейки на панели, цветные занавески на боковых стеклах говорили о том, что парень с душой относится к технике и любит свою работу. Сопов не проявил особого желания к беседе, так и ехали они, каждый думая о своем. Иван сосредоточенно смотрел на дорогу, боясь пропустить небольшой бетонный мостик через глухую лесную речушку. Внутренние биологические часы показывали, что по времени они уже должны были быть на месте, Едва у него мелькнуло такое предчувствие, как машина, перевалив с горок по едва заметному склону, заскользила вниз, туда, где блеснул водой изгиб реки. Старческая дальнозоркость помогла Супову издали увидеть бетонные откосы моста, когда машина вплотную приблизилась к реке, у Ивана рассеялись последние сомнения. Это было то самое место где полсотни лет назад высаживалась их диверсионная группа. Ошибки быть не могло, ибо за прошедшие полвека здесь внешне ничего не изменилось. «Молодой человек, остановитесь здесь, вот у этого мостика, мне надо сойти». Водитель изобразил на своем лице удивление, но машину остановил. Правда, для этого ему пришлось миновать мост через блестевшую серебром речку. Оставив на панели приготовленную заранее пятирублевку, Сопов распахнул дверцу кабины. Он уже взял рюкзак в руку, когда парень задал ему вопрос. «Отец, а ты случайно не ошибся? Ведь до ближайшего населенного пункта отсюда никак не меньше двадцати километров будет». «Нет, сынок, за меня не волнуйся, именно на эту речку я и еду». Недоумение на лице водителя сменилось успокаивающей улыбкой. Он был удовлетворен ответом попутчика. Поблагодарив его, Сопов вступил на обочину и силой захлопнул дверцу автомобиля. Не ожидая, пока машина уедет, Иван направился к мосту, чтобы перейти на другой берег, где и начинался маршрут в далекое прошлое. «Кому из них поедем первому?» — спросил Сорокин, едва машина тронула с места. «Не будем долго гадать по этому поводу. Я не вижу большой разницы. Будем придерживаться той последовательности, в которой они записаны у меня в блокноте». «Так по какому адресу мне рулить, товарищ полковник?» Спросил водитель и выжидающе посмотрел на своего шефа. Мошкин раскрыл блокнотик и, перерестав несколько страниц, сказал. «Первым в этой очереди из двух человек значится Ремнев Семен Андреевич, а проживает он на Лизюкова, 27, квартира 2. Вот по этому адресу мы и нанесем визит. Слышишь, Андрей?» «Так точно, товарищ полковник!» — ответил водитель и сосредоточил все свое внимание на дороге. Квартира Ремнева находилась в девятиэтажном доме, и хорошо ориентирующийся в микрорайоне Сорокин еще издали указал на него. На звонок Мошкина дверь открыла миловидная блондиночка в ярком домашнем халате. Ответив на приветствие следователя, она, не снимая дверной цепочки, спросила, что вам угодно, нам хотелось бы повидаться с Семеном Андреевичем. Женщина, сделав на мгновение удивленное лицо, сказала, заходите в комнату, а разговаривать на лестничной площадке не вполне прилично. Сняв цепочку, женщина распахнула дверь и пригласила обоих офицеров в квартиру. Когда Мошкин уже в прихожей, еще раз спросил о ремневе, женщина сказала, «Семен Андреевич мой отец, но в данный момент его нет дома». «А где же он?» — поинтересовался Николай Федорович. Женщина, отбросив светлый локон, сообщила, «Папа вот уже чуть более года находится в Москве у старшего сына». Потом, как бы упреждая вопрос Мошкина, продолжала. У него резко ухудшило зрение. Врачи, обследовав его, посоветовали сделать операцию. У папы катаракта. И все можно было проделать здесь, в Воронеже. Но брат настоял, чтобы отца прооперировали в Москве. И вот с перерывом в полгода отцу удалили хрусталики в обоих глазах. Сейчас... Он поправляется и, наверное, скоро вернется домой. Скажите, а за этот год Семен Андреевич, хоть единожды приезжал в Воронеж? Осмелился задать вопрос Сорокин. Женщина заученным движением отбросила со лба непокорный локон и сказала Нет, за все это время он ни разу дома не был. Да, собственно, у отца в этом не было необходимости. «У моего брата Валерия, который живет в столице, хорошая просторная квартира, приличная зарплата, так что папе там ничуть не хуже, чем дома в Воронеже». Взяв у женщины московский адрес ее брата, где, по ее словам, и находился ремнев Семен Андреевич, офицеры, извинившись, покинули квартиру. На улице они закурили и, обсуждая состоявшийся разговор с дочерью Ремнева, пришли к выводу, что Семен Андреевич не тот злодей, которого разыскивал Мошкин. При соответствующем подтверждении из Москвы Ремнева можно будет вывести из числа подозреваемых. Николай Федорович вдруг подумал о том, что запрос в столицу может не понадобиться, но это в случае, если второй подозреваемый окажется именно тем кровожадным преступником. Все зависело от результатов посещения другого пенсионера. Мошкин заглянул в блокнот, вторым значился Сопов Иван Николаевич, проживающий здесь же поблизости на соседней улице. Когда Николай Федорович назвал его домашний адрес Сорокину, тот даже предложил дойти туда пешком. Так близко проживал Сопов от девятиэтажного здания. Не приняв всерьез предложение капитана, Мошкин докурил сигарету со словами. «Ну что ж, навестим Сопова» и направился к машине. Уже в салоне Сорокин указал водителю кратчайший путь на улицу, где проживал, судя по имеющемуся адресу, второй старичок. Вскоре Андрей остановил машину перед домом, второй этаж которого виднелся из-за высокого забора. Когда офицеры, миновав незапертую калитку, попали во двор, Мошкину сразу бросилось в глаза то, что ворота гаража были распахнуты настеж, как будто хозяин в спешке забыл их закрыть. У входной двери Николай Федорович увидел на нашлепку грязи, когда-то отвалившуюся от обуви. Наклонившись, он поднял ее и попробовал на излом. Грязь успела высохнуть и потребовалось усилие чтобы нарушить ее целостность. Она пролежала здесь не менее недели, подумал он и, выпрямившись решительным движением, утопил кнопку звонка. Проделав половину пути, Дунаев предложил Александру Михайловичу сделать остановку в глубинке, чтобы совершить покупки и хоть немного перекурить. Неретину предложение пришлось по душе, и они затратили полтора часа на то, чтобы покушать в небольшой столовой и пробежаться по магазинам для покупки товаров и необходимых продуктов. Остаток пути проделали сравнительно быстро, И домой попали поздним вечером. Светлана еще была во дворе, когда машина подошла к дому. Она, оставив дела, помогла мужу забрать вещи, и супруги, попрощавшись с Дунаевым, поспешили домой. Оставив вещи и продукты в прихожей, они сразу прошли в зал. Неретин устало опустился в кресло, а Светлана села на краешек дивана так, чтобы видеть лицо мужа Анфас.